Часть 4. И с этим я направился к храму Киташира Хеби. А если вы резонно спросите меня «с чем?», то у меня нет ни малейшего понятия, однако я наконец-то набрался смелости сходить туда. То есть я хочу сказать, что мне удалось преодолеть что-то после разговора с Ойкурой, но она, вероятно, возненавидит меня, если расскажу ей об этом. Так что давайте просто скажем, что у меня просто не было иного выбора, кроме как пойти в горы, потому что у меня было мало времени. Во второй половине дня я закончил всю свою работу и направился прямо к горе, на которой был расположен храм Кито-Шарахеби. Кстати, сколько у меня заняло времени это восхождение в прошлый раз? В те времена, когда я часто бывал в этом месте, январь означал, что тут всё будет завалено снегом, из-за чего восхождение было чрезвычайно сложным, и мне становится жутко от одних только воспоминаний. Но, возможно, за столько лет климат поменялся, и в том месте, где я когда-то поскользнулся и упал, снега не было. Проверим. Смогу ли я, став тем, кем я стал, все еще быть в состоянии увидеть Хачикудзима Йай? Нет, она не была какой-то феей, которую невозможно было увидеть, став взрослым. По крайней мере, Гаенсан могла ее видеть. С другой стороны, Когасан, вероятно, не смогла бы ее увидеть в любом возрасте. Так что, думая о таких вещах, я лишь попросту себя накручивал. Можно даже сказать, что, поскольку меня беспокоили разные другие вещи, я просто торопился с выводами. Я вёл себя как какая-то молодая девушка, которая боится приблизиться к парню, который ей нравится, из-за страха быть отвергнутой. Трудно сказать, действительно ли я являюсь взрослым человеком, если могу сказать про себя подобные вещи. Но не подумайте, я не потерял всякую надежду. Хоть сейчас она и является божеством, почитаемым в храме Китоширахеби, но, возвращаясь к её корням, Хачикудзи моёй была потерянной улиткой. По призракам, которые вы могли видеть лишь люди, не желающие возвращаться домой». призрак, который сбивал людей с пути, ведущего к их дому. Вероятно, в этом городе не было другого человека, который умел бы сбиваться с пути лучше меня, неважно, домой ли он ведёт или в какое-то другое место. В конце концов, я фактически был не в состоянии определить свой путь, своё будущее во всех смыслах. Я даже не представлял себе, где окажусь в конечном итоге. Может, я и не запутался среди улиц, но определенно заблудился. В этом смысле сейчас самое подходящее время Даже лучше, чем 1 января, чтобы пойти и выказать своё почтение храму Кита Шарахеби. И тогда... Конечно. Даже когда я прошёл через Тории... Примечание переводчика. Тории. Священные ворота, устанавливаемые перед храмами. А иногда и обособлено в синтоизме. Как правило, красного цвета. На самом деле считается, что эти ворота являются насестом, на котором сидят боги. Вошёл на территорию храма, поднялся по дороге и дошёл до главного храма. Но святилище было абсолютно безлюдным. Вокруг не было видно ни души, ни кошки, ни змеи, и уж тем более ни одной улитки. На тонком слое свежевыпавшего снега не осталось ничьих следов, возможно, снег даже поглощил звуки, потому что тишина казалась абсолютной, я даже не думал, что такое возможно. Когда я впервые посетил этот храм, он был заброшен, что делало его идеальным местом для испытания мужества. Примечание переводчика. Кимадамеси. Одно из любимых развлечений школьников, когда те ночью ходят по страшным местам, дабы получить дозу адреналина и испытать свою храбрость. То же самое было и с домом Ойкуры, так что я так подумал, может, я просто парень, любящий играть на развалинах? Но после того, как храм был отстроен, он стал местом для настоящего испытания кишок, настоящего испытания сердца. Я даже не мог сосчитать, сколько раз использовался для мытья полов, когда я приходил сюда. И в конце всего этого я попал в ад. Казалось, что храм теперь находится под надёжным управлением, но тот факт, что прошло уже пять лет, был практически осязаем. Хотя, может, мне так казалось от того, что было очень темно. Хотя у меня была возможность сравнить эту темноту с ярким звёздным небом, может быть, я однажды уже приходил сюда наблюдать за звёздами? Но, несмотря на мои слова, это всё-таки было не то место, куда стоило приходить ночью. «Будь то для испытания кишок или для наблюдения за звёздами, любой, кто пришёл бы в такое безлюдное место так поздно, определённо не в своём уме. Вот Может быть, я просто зашёл в тупик, окончательно сбившись с пути?» Подумав об этом, я вытащил из бумажника несколько монет и бросил одну из них в ящик для пожертвований, монету в пять йен. «Как там нужно в этих случаях? Два поклона, два хлопка и в конце ещё один поклон». «Ты уже готов к смерти?» – раздался голос. Когда я раздумывал над тем, о чем бы помолиться, из моей заснеженной тени раздался голос. И не просто голос, а маленькая светловолосая девочка, протискиваясь, вышла из моей тени. Поскольку даже свет звёзд и белезна снега смогли создать тень, она позволила образоваться горячей линии между мной и Шинобо. Это словно позвонить с вершины горы, едва на телефоне появится хоть какой-то сигнал. Шоноба была одета в пушистую вязаную шапку, громоздкое пальто, которое делало ее похожей на снеговика, и меховые сапоги. Даже этой девушке были не чужды житейские заботы, несмотря на то, что в прошлом, как бы холодно ни было снаружи, она всегда и изысканно приносила холод в легкой одежде. И все же... Э, что? Что ты сказала? Я спросила тебя, готов ли ты к смерти. Ты прожил довольно долгую жизнь. Неужели ты уже готов умереть? Так как готова я. Сказав это, маленькая девочка устрашающе улыбнулась. Мне показалось, что я давно уже не видел этой улыбки. А, самоубийство из-за того, что наскучила жизнь, верно? Это то, что заставляет 90% причин всех смертей вампиров. Да, было что-то подобное. Дело не в том, было или не было что-то подобное. В конце концов, я и сама приехала в эту страну, чтобы умереть. Вот почему я обрушилась на этот город. Так что, мой господин, если ты сейчас думаешь, что хочешь умереть... Ты отнюдь не считаешь это странным. Э, погоди, мне же всего 23 года, ты в курсе? Но разве ты в последнее время не начал смотреть с любовью на своё прошлое? Не кажется ли тебе, что стоило умереть ещё пять лет назад? Например, в этом храме? Например, на той спортивной площадке? Например, в том заброшенном здании? Неужели ты не думал, что был бы счастлив, если бы умер ещё тогда? как к -ка. Казалось, что ей было весело. Хотя это было не так плохо, как Сойкурой. Её личность всё ещё была ужасна. Впрочем, это не значит, что я не понимал, к чему она клонит. Она была легендарным вампиром, решившим умереть в родной стране, в которой встретила своего первого слугу, Сесиру и Сейсира. К тому же она была железнокровным, теплокровным, хладнокровным вампиром, и хотя я едва ли мог считаться равным ей по статусу, но здравый смысл всех бессмертных странностей гласил, что долгая жизнь не всегда означает жизнь счастливая. Даже русалка суа и голем Китзасима-сэмпай могли продолжать жить исключительно благодаря странностям, в противном случае они были бы мертвы. Даже в отделе слухов были некоторые действительно особые персонажи, например, кувагато сан Хотя я был такой же. Но в моём случае всё было наоборот, потому что вампир, обречённый на смерть, был в состоянии продолжить жить благодаря мне, человеку. Мои школьные годы были полны счастья и веселья. Это был настоящий эпофеоз моей жизни, так что было бы в самый раз умирить еще тогда. Ты что, действительно думаешь, что так считаю? Да не в жизнь. Нет, было много случаев, когда мне было весело, и счастливые моменты тоже были, но в целом это была жизнь капризного подростка, который едва не бросил учебу. Во время того дела с Камайтоти Кидзесима и сказала что-то в этом духе. В моем же конкретном случае я со своей средней успеваемостью поступил в частную школу, который совершенно не соответствовал, так что учеба давалась мне тяжко. Я не мог просто сказать, что те времена были хорошими, а если бы должен был, то скорее с оттенком горечи. Да ещё и мои отношения с семьёй были ужасными. Вспоминая те времена, я поражаюсь тому, насколько хорошо я со своими сёстрами сейчас. Да, я не хочу слишком уж восхвалять своё прошлое, но и принижать его тоже, наверное, не стоит. Если посмотреть на него объективно, то я не могу однозначно сказать, что прошлый я был счастливее меня нынешнего».